Хочется зажмуриться и отвернуться. За что? Это все, что есть сейчас в моей голове. За что? Кэссиди почти бегом спускается вниз. Ноги вязнут в снегу, но он каким-то чудом умудряется сохранить равновесие и не скатиться к уборям. Даже не пытаюсь развить ту же скорость. Вступаю осторожно. Под снегом лед. Скользко. Когда достигаю цели, Райан уже на коленях в снегу. Склонился над маленьким тельцем. Вижу, как дрожит рука Кэссиди, которую он протягивает, чтобы закрыть удивленно распахнутые глаза, не видящие уставившиеся в серое небо. Мышь лежит навзничь, раскинув в сторону руки, напоминающие крылья в большой ему куртке с широкими рукавами. В его груди торчит кол, в диаметре не меньше моего кулака. А на конце орудия убийства колышится на ветру кусок красной ткани. И я помню эту материю. Это кусок юбки одной из женщин банды Сида. Они выследили нас, нашли и отомстили за своих. Пошатываюсь, сгибаюсь, уперев ладони в колени, дышу тяжело. Мне давно никого не жалко, чужие жизни для меня ничего не значат. Мы живем параллельно, я и остальные. Никому не желаю зла, но мне никого не жаль. Мне все равно, каждый сам за себя. Я я сейчас упаду рядом с Кэссади в снег и разревусь. Тишина, гнетущая, мертвая. А Райан так и сидит в снегу, Склонившись над телом, и не шевелится. Не знаю, что сказать, молчу. Мне больно внутри, И хочется выть от несправедливости этого мира. Позволяю себе слабость, отворачиваюсь. Стою и смотрю на снежные просторы, Тёмные силуэты строений вдали. Шмыгаю носом и силюсь не зареветь. Слёзы ничего не изменят. Слышу скрип снега, оборачиваюсь. Райан с усилием вытаскивает кол, Снимает красную тряпицу и убирает в карман. Орудие отбрасывает в сторону, А потом наклоняется и берёт мышонка, но не перекидывает через плечо, как раньше, а поднимает на вытянутых руках и прижимает к себе. И его лицо ничего не выражает, бледное, отрешенное, а потом поворачивается и направляется в ту сторону, откуда мы пришли. Когда Кэссиди бережно опускает тело мальчишки возле барака, все члены банды уже у крыльца. Очевидно, Попс поднял панику и разбудил главаря. Поздно. «Какого?» — начинает Коэн и затыкается. Райан молча вынимает красную тряпку и вкладывает в ладонь главаря. Его взгляд говорит красноречивее любых слов. Он был против нападения на банду Сида, но Коэн хотел кому-то что-то доказать, а заодно повеселиться. Из-за плеча главаря высовывается Фил. «Ого!» — ахает. «Ничего себе!» «Это ошибка. На месте блондина любой здравомыслящий человек бежал бы сейчас без оглядки, хранился бы в темном углу. Но мыслительная деятельность явно не конёк Фила». Кэссиди разворачивается в его сторону. Медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха, делает шаг вперед. На лице Фила удивление, он еще не понимает. Зато понимает главарь и благословляет, отступая с пути. Райан бьет без замаха, со всей силы, в лицо. Фил падает с одного удара. «Ты проспал!» Рычит Кэссиди, нанося удары уже лежачему и слабо сопротивляющемуся блондину. Фил же ждал получить в руки оружие. Радовался, когда ему дали подержать нож для пытки пленника. Но я помню, как он валялся по земле с охранником завода не в силах победить. Фил не боец, а вот Райан — да. А еще он в бешенстве, и ему больно. Гремучая смесь. Никто не вмешивается. Все в шоке и растерянности, а на лице главаря удовлетворение. Он любит кровь в любом ее проявлении. Кэссиди может прямо сейчас забить Фила до смерти. Понимаю. И никто не вступится, не скажет и слова. А Райан поймет, что натворил, когда будет поздно. К черту. Райан, остановись! кричу под неодобрительный взгляд Коэна. «Он этого не стоит! Не надо!» Мне не жаль Фила. Мне даже приходилось желать ему смерти. И, признаюсь, убивая Коэн-блондина на моих глазах, во мне не шевельнулось бы ни малейшего желания его остановить. Но Кэссиди отойдет и пожалеет о том, что сделает. «Райан! Ради мышонка!» Последний довод действует. Кулак Кэссиди не достигает своей цели в последний раз и бьет в снег. После чего Райан поднимается на ноги, костяшки пальцев сбиты, грудь тяжело вздымается. А Фил переворачивается, становится на колени, обхватив себя руками под ребра и сплевывает кровь, закашливается, а потом его начинает рвать, отворачиваюсь. Райан. Осторожно дотрагиваясь до его плеча, вздрагивает. Его нужно похоронить. По взгляду главаря ясно без слов, что сейчас, в первую очередь, он бы похоронил меня. Иди к черту, Коэн. Лопата. Голос Кэссиди звучит глухо. Лопата нужна. — Не вздумай, — подает голос главарь. Это долго и хлопотно. Прикопаем в снегу дело с концом. Кажется, взглядом Райана можно было бы растопить ледники. Это мое дело. Как знаешь, — фыркает Коин. Но до отхода в барак ты не зайдешь. После чего поворачивается к блондину. Быстро поднимай свои кости иди внутрь. Живо! Остальные тоже. Чего встали? Никто не перечит. вижу как поп Идет к крыльцу и то и дело оглядывается на тело своего бывшего друга. Ему хочется остаться, но он боится гнева главаря. Вот она, цена дружбы в нижнем мире. Кэм? Вот и меня не обделил вниманием его величество. — Я остаюсь, — отвечаю твердо. — Пусть набьет мне лицо попозже, подождет. Хоэн дарит мне многообещающий взгляд и уходит в барак. Мы остаемся на улице. Я, Райан и тело мышонка. — Спасибо, — тихо произносит Кэссиди, не глядя на меня. У меня в горле стоит ком, ответить мне нечего. — Побудь здесь, — просит, а сам решительно направляется в сторону жилых бараков. Стою столбом, следя за перемещениями Райана. Он подходит к одному из строений, стучит. Дверь открывается. Не вижу того, кто стоит на пороге, но этот кто-то не рад незнакомцу. Дверь закрывается, а Кэссиди идет к следующему бараку. От третьего он возвращается с кривой самодельной лопатой. «Земля мерзлая, черт!» Райан обходит барак, выбирает место чуть в стороне, разгребает снег. Чертыхаюсь и прихожу на помощь. Мы возимся часа два. Кэссиди работает лопатой, и я оттаскиваю в сторону крупные куски земли. В итоге могила выходит неглубокой, но на большее сил уже нет. Райан приносит тело мышонка, снимает с него куртку. Кладет мальчика на дно выкопанной ямы прикрывает сверху, после чего снова берется за лопату. Дело сделано. Уже не чувствую холода после тяжелой физической работы. Растегиваю молнию у подбородка. Кэссиди опускается на корточки возле небольшого холмика земли и закуривает. «Стою рядом». Все, что могу предложить, — это молчаливую поддержку. Слов нет. Его звали Кевин, внезапно произносит Райан. Ты знаешь? Качаю головой. Совершенно бесполезный жест, так как на меня он не смотрит. Джек подобрал его, когда ему было лет семь. Пожалел. Мышь не любил свое имя, не хотел вспоминать о прошлом и о смерти своей семьи. И Джек дал ему новое имя, кличку, но он носил ее с гордостью. Кэссиди замолкает, крутит сигарету в тонких пальцах со сбитыми в кровь костяшками. Мне кажется, он больше не заговорит, но ошибаюсь. Джек был не таким, как другие. Мы, потребители, жалуемся, стонем, сетуем на жизнь, но ни черта не пытаемся изменить. Не можешь спасти всех, не пытайся. Вот кредо слабаков. Джек не мог спасти всех, он спасал тех, кого мог. Ему было лет двадцать, когда он решил, что больше не хочет жить так. Джек родился и вырос в Нижнем мире. Как и многие другие, потерял семью, работал на заводе, жил в общежитии. Он видел, как тяжело приходится детям, и сам испытал все на собственной шкуре. И Джек убежал увел с собой с завода нескольких мальчишек и ушел. Решил, что выживать на улице лучше, чем работать, на благо правительства, которому плевать на своих граждан. Так появились проклятые. Это была не шайка преступников, скорее компания-сирот. Джек подбирал беспризорников и принимал к себе. Учил выживать и не сдаваться. А еще учил быть человеком. Рэн замолкает, достает новую сигарету. Почти не дышу, боясь спугнуть приступ откровенности. Но волнуюсь зря, он продолжает. Я сбежал с завода, ночевал то там, то здесь. Наверное, замерз бы через пару дней, но на меня наткнулись проклятые. Из нынешнего состава в банде тогда был только кур. Мы с Джеком поговорили, и он взял меня к себе. Это был удивительный человек, веришь? Он поднимает на меня глаза. В Нижнем мире тоже есть удивительные, великодушные люди. Осторожно киваю. Может, и есть. Мне до Кэссиди встречать таких не приходилось. Он научил меня драться, разводить огонь из подручных материалов. Научил не просто выживать а показал, как остаться человеком, как вставать каждое утро и жить, когда хочется сдохнуть. Через пару лет я стал его правой рукой. Мы подбирали беспризорников и принимали в свою банду, грабили заводы, но не трогали мирных жителей, выживали, как могли. А потом к нам прибился Коэн. Вздрагиваю. Вот оно. Он хотел власти. Не понимал, почему нельзя насиловать женщин, ведь раньше он всегда так делал. Почему нельзя лишний раз убивать? Фред прожил у нас около года. Периодически собирал возле себя единомышленников, проповедуя, что жизнь одна, и нужно брать от нее все. Кто не с нами, тот против нас и прочее. Однажды Джек и Фред сильно повздорили, не знаю о чем. Я спрашивал, но Джек сказал, что незачем мне об этом ораться. А наутро Фред ушел, вместе с ним большая часть банды. Кажется, теперь я понимаю, как вышло так, что Коэн отметился в верхнем мире, а Кэссиди при этом не присутствовал. А потом Фред вернулся, один. «Полгода назад», — шепчу, но Райан прекрасно слышит. «Да», — подтверждает, «полгода назад». И стал претендовать на главенство. Вызвал Джека на бой, бой до смерти, победителю банда. Зачем он согласился? Не понимаю. И почему ты не помог? Кэссиди невесело усмехается. Ты сверху, как и я. Нам не понять. Но у тех, кто родился здесь, свои законы. Понятия. Джек сказал, что главаря должны уважать, и если он прикажет убить Фреда, он потеряет статус. И Джек согласился на бой. Затягивается поглубже и выпускает в небо облачко дыма. И я был против. Уговаривал, настаивал, орал. Но Джек все решил. Он принял вызов. Это было дело чести. Когда мы говорили с ним в последний раз, Он попросил меня, чем бы все не закончилось, не уходить, не бросать банду. Сохранить то, что от нее осталось. Потому что, если Фред дорвется до власти, он развалит все. Я обещал. Джек проиграл. У него была травма, нога почти не гнулась. Возможно, поэтому. Может, потому что он играл нечестно. Не знаю. Они ушли вдвоем, а вернулся один Фред. Я все еще не понимаю. Но ведь ты тоже мог вызвать Коэна, убить его. Райан бросает на меня взгляд. Хотел, признается. Даже собирался. Но мы среди тех, кто живет по понятиям нижнего мира. Фреда приняли. Даже мышонок его боготворил и боялся одновременно. Ты же видел. Джек просил сберечь членов банды. Чего бы я добился, убив Коэна? К тому же Фред обзавелся связями и славой. Многие боялись одного его имени. Это играло нам на руку. Поэтому ты просто стал его контролировать. Наконец, понимаю. И в большинстве случаев это получается. Соглашается. Не считая того шпиона. Пугало, понимаю. Так что, ответил я на твой вопрос, почему я здесь? Снова поднимает взгляд на меня. Более чем. И это чистая правда. Теперь все детали пазла встали на места. Темнеет. Скоро отход. И правда, уже вечер. Так что беги, подавай свой сигнал, я их отвлеку. Во взгляде и голосе решимость. Выбрасывает окурок, мнет пустую пачку и опускает в снег.